глава двадцать семь совсем один с одной стороны на поясе висел колчан с другой свисала петля куда привычно скользнула рукоять топора перрин взял из угла длинный лук со снятой тетьевой повесил седельную суму на плечо и ни разу не оглянувшись покинул свое жилище они свейли были счастливы здесь не всегда но часто Он не думал о возвращении. Неужели так будет продолжаться? Стоило им с Фейли хоть где-то почувствовать себя счастливыми, как непременно приходилось покидать это место, не зная, доведется ли вернуться. Перин очень хотел надеяться, что когда-нибудь это кончится. Слуги в коридорах дворца... Носили теперь только черные ливреи. Может, это был приказ Ранда, а может, они сами пришли к такому решению. Без ливрея они чувствовали себя так, будто не знали, кому служат, а черная, как цвет Ранда, казалась безопасным из-за ашаманов. Те из слуг, кто попадался Перину на пути, едва завидев его, поспешно убегали, без всяких реверансов и поклонов. За ними тянулся запах страха. На этот раз не желтые глаза распугивали всех. Благоразумие подсказывало держаться подальше от человека, на которого сегодняшним утром дракон возрожденный прилюдно обрушил свой гнев. Перин поудобнее устроил на плече седельную сумму. Давненько уже не случалось, чтобы кому-то удалось вот так поднять и с размаху отшвырнуть его. Правда, никто прежде не использовал для этого силу. Одна сцена особенно поразила его. Она снова и снова возникала в памяти. Прямоугольная колонна остановила его полет. Упираясь в нее плечом, Он изо всех сил старался удержаться на ногах. Перин не удивился бы, если бы выяснилось, что несколько ребер сломаны. По всему большому залу солнца тут и там стояли придворные, явившиеся на прием к Ранду. Все смотрели в сторону, делая вид, что ничего не замечают. Только Добрейн, покачивая седой головой, не сводил глаз с Ранда, когда тот, широко шагая, пересек тронный зал. «Я буду обращаться с Айсседай, так, как считаю нужным!» — воскликнул Ранд. «Слышишь, Перин, как я считаю нужным!» «Ты просто передал их в руки хранительниц мудрости!» — резко ответил Перин, отталкиваясь от колонны. «Ты понятия не имеешь, спят они на шелках или им уже перерезали глотки?» «Ты что, всё знаешь? Ты же не создатель!» Рант в ярости вскинул голову. «Я дракон возрожденный!» — закричал он. «Мне нет дела до того, как с ними обращаются. Им самое место в темнице!» У Перрина волосы на загривке зашевелились, когда Дарант перевел взгляд на него. Голубые глаза сверкали точно весенний лед, но даже лед выглядит теплее и мягче. Впечатление усиливалось еще и тем, что эти глаза смотрели с искаженного болью лица. — Я не хочу тебя видеть, Перрин. Уходи. Слышишь? — «Уезжай прочь, эскайрена! Сегодня, сейчас же! Я больше никогда не хочу тебя видеть!» Резко повернувшись на каблуках, Ранд зашагал прочь. Придворные при его приближении кланялись так низко, что чуть не падали на пол. перрин вытер стекавшую с уголка рта струйку крови, В какой-то момент ему даже показалось, что Ранд готов его убить. Тряхнув головой, чтобы избавиться от воспоминаний, перрин завернул за угол и чуть не столкнулся с Лоэлом, с большим узлом на спине, державшимся на ремне, и дорожной сумой на плече. Такой внушительный, что можно целиком затолкать овцу, Агир сжимал в руке топор, опираясь на длинное топорище, как на дорожный посох. Вместительные карманы долгополой куртки раздулись от книг. При виде Перрина уши с кисточками поднялись вверх, но тут же резко опали. Лицо Лойла осунулось, брови нависали над щеками. — Мне обо всем рассказали, Перрин, — печально прогудел Агир. Ранд не должен был так поступать. От опрометчивых слов всегда одни неприятности. Я знаю, он передумает. Может, уже завтра. «Все в порядке», — ответил перрин «Кайрен слишком изысканный город. Для меня, во всяком случае. Я кузнец, а не придворный». Завтра я буду уже далеко отсюда. Вы с Фейли можете отправиться вместе со мной. Мы с Карлдином собираемся посетить стейдинги перрин Все стейдинги из-за путевых врат. Стоящий позади Лойла у скалицы молодой человек со светлыми волосами перевел хмурый взгляд с Перина, Наагира. У него тоже были сума и узел, а у бедра меч. Несмотря на голубую куртку, Перин узнал в нем одного из ашаманов. Встреча с Перином явно не доставила ему удовольствия. Более того, запах Карлдина был пропитан холодным гневом. Лойл перевел взгляд в глубину коридора за спиной Перина. «А где фейли Она встретит меня в конюшне. Мы с ней крупно поговорили. Это была чистая правда. Фейли, казалось, иногда нравилось кричать. Перрин понизил голос. «Лойл, на твоем месте я бы не говорил о некоторых вещах, там, где тебя могут услышать. Я имею в виду путевые врата». Отфырканья Лойла шарахнулся бы в сторону бык, но заговорил он тише. «Здесь кроме нас никого нет». Конечно, это не шепот, и все же в двух-трех шагах за спиной Карлдина слова уже не были слышны отчетливо. У Шагира начали «хлестать» — вот самое подходящее слово — и снова гневно опали. «Все обходят тебя стороной, и это после всего, что ты сделал для Ранда!» Карл Дин потянул лоэла за рукав. «Нам пора», — сказал он, глядя на Перрина. Его вид ясно давал понять, что тому, кто навлек на себя гнев дракона Возрожденного, лучше как можно быстрее оказаться за воротами. Перрин подумал. Не обратиться ли тот сейчас к силе? — Да, да, — пробормотал Лойл, взмахнув огромной рукой, но не сдвинулся с места, лишь задумчивым и хмурым видом опёрся о свой топор. — Не нравится мне всё это, Перин. Рант прогнал тебя, отослал меня. Как я теперь закончу свою книгу? Уши Лойла задергались, он откашлялся. «Ладно, что горевать об этом сейчас? Но ты и я, и Мэтт, свет знает, где он. Следующий будет Мин, вот увидишь. Он прячется от нее все сегодняшнее утро. Отправил меня к ней и велел сказать, что его нет» думаю она догадалась что это неправда скоро он останется совсем один перрин это ужасно быть одному так он мне сказал и все же он гонит всех своих друзей колесо плетет как желает колесо сказал перрин лоойэлл удивленно заморгал, услышав из его уст слова морейн Перрин совсем недавно вспоминал ее. Моррейн удавалось в какой-то мере обуздывать Ранда. «Доброго тебе пути, Лойл. Постарайся не попадать ни в какие переплеты и не доверяй первому встречному». На Карлдина Перрин даже не взглянул. «Не может быть, чтобы ты действительно так думал, Перрин!» Голос Лойла звучал, ошарашена Сам он был убежден, что доверие заслуживают все. — Не говори так. — Пойдем со мной, Перин, и Фейли возьмем. — В один прекрасный день мы встретимся снова, — мягко ответил Перин и заторопился прочь, боясь сказать лишнее. Он не любил лгать, особенно другу. В северной конюшне все происходило точно так же, как и во дворце. Увидев Перина, мальчишки и помощники конюхов побросали навозные вилы, скребницы и ринулись на двор через маленькие двери в задней стене. Шуршание насеновали высоко над головой, доступное только слуху Перина. Говорило о том, что там кто-то прячется. Слышалось взволнованное испуганное дыхание. Перин вывел ходака из мраморного стойла, накинул на него уздечку и привязал мышастого к позолоченному кольцу. Снял попону и седло с деревянных крюков. Кладовая, где они хранились, тоже была отделана мрамором с зелеными прожилками. Половину висящих там седел украшали серебро из золота конюшня вполне соответствовала дворцу высокие прямоугольные мраморные колонны и мраморный пол даже под соломой в стойлах вскочив на коня перрин поскакал прочь радуясь что покинул все это великолепие он двигался на север тем же путем каким всего несколько дней назад так опрометчиво последовал за рандом и скакал до тех пор пока холмы не скрыли Кайриен. потом перрен повернул на восток где как он помнил тянулся перелесок сбегая с одного высокого холма и поднимаясь еще выше на следующий здесь среди деревьев его и встретила фейли верхом на ласточке Айрам тоже на коне не отставал от нее ни на шаг точно преданный пес при виде перэрина лицо Эрма просветлело хотя это говорило лишь о том что его верность поделена между перрином и Фейли. — муж мой сказала фейли не слишком холодно но гнев острый как бритва обида и ревность ощущались по прежнему смешиваясь с чистым запахом травяного мыла. Фейли оделась в дорогу. За спиной висел тонкий плащ-пыльник, красные перчатки в тон сапогам, выглядывающим из-под ее любимой юбки штанов для верховой езды. За пояс заткнуто не меньше четырех кинжалов в ножнах. Позади Фейли появились байны Чиат и Сулин, а с ней еще дюжина дев. Брови перина Поползли вверх. «Интересно, что подумает Гаул, узнав об этом?» Аилиц не раз говорил, что ждет не дождется момента, когда ему удастся застать Байныча от одних. Однако другие спутники Фейли поразили Перина еще больше. «А они-то что здесь делают?» Он кивнул в сторону горстки людей, стоявших неподалеку, держав в поводу коней. Он узнал Селанду и Камейле, и высокую Тайренку, все в мужской одежде и с мечами. Был там и знакомый с виду неуклюжий человек в кафтане с пышными рукавами, имевший привычку напомаживать остроконечную бороду, а волосы стягивать лентой. Еще двоих, явно кайренцев, перрин не знал, но по их молодости и перевязанным лентами волосам догадался что они из общества селанды я взяла на службу селанду и кое кого из ее друзей беззаботно ответила фейли но на перна неожиданно нахлынула исходящая от жены густая волна настороженности в городе у них рано или поздно наверняка возникнут неприятности нужно чтобы кто то взял их под свое крыло Считай, что у меня просто приступ милосердия. Я прослежу, чтобы они не вертелись у тебя под ногами. Перин вздохнул и поскреб бороду. Мудрый человек никогда не скажет жене прямо в лицо, что она от него что-то скрывает. Особенно, если жена у него такая, как Фейли. Она явно намерена стать не менее значительной особой, чем ее мать, а может, уже стала ею. Вертеться у него под ногами? Скольких же щенят она взяла на службу? Все готовы. Кто знает, вдруг какому-нибудь идиоту в Кайрине придет в голову умная мысль, что он добьется благосклонности Ранда, принеся ему мою голову. Я хотел бы исчезнуть, не дожидаясь этого. Аэром глухо заворчал. «Кому нужна твоя голова, муж мой?» Обнажив улыбки белые зубы, Фейли добавила чуть слышным шепотом. «Никому, кроме, может быть, меня». И закончила обычным тоном. «Все готовы!» За деревьями в просторной ровной лощине стояли рядом со своими конями двуреченцы колонной подвое, которая извивалась, исчезая из виду за гребнем холма. Перин снова вздохнул. В голове колонны ветер слабо шевелил знамена. Одно с красной волчьей головой, другое с красным орлом Манатарен. Рядом на корточках расположились девы, не меньше дюжины. Чуть в стороне сидел гаул, с таким мрачным лицом, какого Перину, не доводилось видеть ни у одного Аильца. Как только перрин спешился, к нему подошли двое в черных мундирах и отсалютовали, прижав кулаки к сердцу. «Лорд перрин сказал Джур Грейди, — «мы здесь уже с прошлой ночи. Мы готовы». У Грейди было обветренное крестьянское лицо и Перрин чувствовал себя рядом с ним почти спокойно. Но фагер Неалт совсем другой породы. Лет на десять моложе Грейди, он тоже мог быть прежде крестьянином, несмотря на все, что Перрин слышал о нем. Но вечно напускал на себя важность, имел изящные манеры, а его жалкие усики выглядели так, точно он их навощил. Грейди был посвященным... Аннеалт имел ранг всего лишь солдата, о чем говорило отсутствие на воротнике значка в виде серебряного меча. Тем не менее, заговорил именно он. «Лорд Перрин, что за нужда тащить с собой этих женщин? Никакого толку одно беспокойство. Вы и сами знаете, что с ними хлопот не оберешься». Женщины, о которых он говорил, стояли неподалеку от двуреченцев дара видимо, была старшей из шести хранительниц мудрости, спокойно наблюдавших за двумя женщинами, которым, в частности, относился кивок на Алда. По правде говоря, эта парочка беспокоила и Перина. Сеони Трайган, само спокойствие, затянутое в зеленый шелк, пыталась высокомерно не замечать аилок. Кайриенцы, которые не стремились подражать аильцам, как правило, презирали их. Однако, увидев Перрина, она переложила поводья своей кобылы из руки в руку и слегка подтолкнула локтем Масури Сакаву. Вздрогнув, коричневые часто будто витают в облаках, Масури недоуменно посмотрела на зеленую сестру, потом перевела взгляд на перина так она наверное смотрела бы на удивительного и опасного зверя и это был не случайный взгляд они поклялись повиноваться ранду алтору но будут ли повиноваться перрену айбара отдавать приказание аайсидай казалось противоестественным но лучше так чем наоборот все они отправятся с нами сказал перрен «Нечего заранее каркать!» Фейли фыркнула. Грейди и Нейлт вновь отсалютовали и зашагали к середине лощины. Перин понятия не имел, кто именно из них сделал то, что требовалось, но внезапно уже знакомая серебряная вертикальная прорезь, возникшая в воздухе, развернулась в проход. Правда, не настолько высокий чтобы сквозь него мог проехать всадник. По ту сторону виднелись деревья, очень похожие на те, что росли на окрестных холмах. Грейди шагнул вперед, но его тут же чуть не сбили с ног, сули на дев с поднятыми вуалями. Они, казалось, считали для себя делом чести первыми пройти через переходные врата и не собирались никому уступать это право. Предчувствуя, что его ожидают сотни проблем, о которых он прежде не думал, Эрин провел ходака через проход и оказался в более пологой местности. Поляны здесь не было, но деревья росли не так густо, как в лощине у Кайрена. Они были выше, но все выглядели увядшими, даже сосны. Большинство из них были Перину незнакомы, за исключением дубов и болотных миртов. Воздух здесь казался жарче. Фейли последовала за Перином, но если он повернул налево, то она повела ласточку направо. Айрам обеспокоенно завертел головой, и Перин кивнул в ту сторону, куда пошла жена. Бывший лудильщик тут же устремился за ней, но, как он не торопился, Байн и Чиат все еще в вуалях опередили его. Вопреки приказу Перина, чтобы следующими были двуреченцы, Селанда и две дюжины молодых кайрианцев и тайренцев устремились через переходные врата, ведя за собой коней. «Две дюжины!» Покачав головой, Бэрин остановился рядом с Грейди, тот свернул в ту же сторону и теперь стоял, изучая разбросанные вокруг редкие деревья. Мимо гордо прошествовал Гаул, потом Данил, наконец, начал проводить двуреченцев. Они почти бежали, ведя за собой коней. Позади Данила полоскались эти проклятые знамена. Их подняли повыше, выставляя на всеобщее обозрение. Данилу следовало сбрить свои дурацкие усы. Женщинам нельзя доверять, пробормотал Гаул. Перин открыл было рот, чтобы защитить Фейли, но тут до него дошло, что Гаул имел в виду не ее, а байный чаад, на которых был устремлен его сердитый взгляд. Чтобы перевести разговор на другую тему, Перрин спросил: "У тебя есть жена, Грейди?" "Сора", рассеянно ответил Грейди, продолжая оглядываться. Перрин готов был поспорить, что тот сейчас удерживает силу. Кто-то, глядя на эти деревья, мог видеть лишь долгую дорогу, лежащую за ними или сравнивать их с теми, что росли дома. Но в их тени мог притаиться враг. «Она скучает по мне», — продолжал Грейди, будто разговаривая с самим собой. «Это мы начинаем чувствовать почти сразу. Хотел бы я только знать, почему у нее колено болит». «У нее болит колено», — ровным голосом сказал перрин сейчас Грейди, казалось, только сейчас осознал, что Перрин находится рядом, и Гаул тоже. Грейди удивленно посмотрел на них, моргнул, но тут же вернулся к своему занятию. «Извините меня, лорд Перрин. Мне нужно все здесь проверить». Он долго молчал, потом медленно продолжил. «Это нечто, открытое Каннлером». Михаэль не любит, когда мы сами пытаемся что-то придумывать. Но раз уж так случилось, Легкая гримаса, исказившее лицо Грейди говорила о том, что скорее всего, Тайму не удалось в этом вопросе добиться своего. Мы считаем это возможно нечто вроде ус, связывающих Стражей и Айседай. Может, каждый третий из нас женат? я говорю о тех чьи жены остались с ними даже когда узнали кто их мужья это такое ощущение будто ты часть ее ты знаешь что с ней все в порядке что она жива мужчине приятно знать что жена в безопасности думаю этого хочет любой сказал перрин что связывает фейли с этими идиотами. Сейчас она уже сидела верхом на ласточке, а они стояли рядом, глядя на нее снизу вверх. Зная ее характер, он вполне допускал, что она сама могла впутаться в эти их дурацкие дела, связанные с Джи и e. Тох. Сионита Масури с тремя стражами проскользнули сквозь проход, вслед за последними двуреченцами. Хранительницы мудрости прошли сразу за ними, что вовсе не удивительно. Они должны были не спускать глаз с Айсседай. Сионит подобрала поводья, точно собираясь влезть на лошадь, но Эдара чуть слышно произнесла что-то, указав на могучий кривобокий дуб неподалеку. И обе Айсседай как одна повернули головы посмотрели на нее, обменялись взглядами и повели коней к дереву. Проблем не возникнет, если эта парочка всегда будет вести себя так покорно. Хотя слово «покорно» не совсем соответствовало действительности. Шея сионит выглядела жесткой, точно в нее вставили пруд. Потом прошел гурт, связанных по десять друг с другом заводных лошадей под бдительными взглядами людей Добрейна, которые умели обращаться с ними. Перин совершенно бессознательно выделил взглядом трудягу, который шел впереди. Женщина, ухаживающая за ним, знала свое дело. Прокатилось множество нагруженных припасами телег на высоких колесах, Войщики тянули коней и покрикивали, будто опасаясь, что проход раздавит их. Телег было так много, потому что они перевозили меньше, чем фургоны, а телеги пришлось использовать из опасения, что фургоны не пройдут в переходные врата. Похоже, ни Грейди, ни Неалт не способны создать такой большой проход, как Рант или Дашева. Когда последняя телега, наконец, проехала, пронзительно скрипя плохо смазанной осью, Перин подумал, что неплохо бы закрыть проход прямо сейчас. Но Неалт, удерживающий его, оставался на той кайренской стороне. Спустя мгновение, однако, было уже слишком поздно. «Широким шагом...» прошла через переходные врата Беррилейн, ведя в поводу ослепительно белую кобылу. И перрин возблагодарил свет, что ее серое платье для верховой езды закрыто до самого горла. Правда, верхняя его часть, начиная от талии, плотно облегала тело на тарабонский манер. Перин застонал. С Беррилейн прошли Нуррель, и Бертайн лорд-капитан ее крылатой гвардии, седовласый с черной повязкой на глазу, которую носил так, как другой мог бы носить плюмаш на шляпе. За ними двигались сами крылатые гвардейцы в красных доспехах, более девяти сотен. Но Рейль и остальные, кто был у колодца в Дюмай, носили на предплечье левой руки Желтые повязки. Взобравшись на лошадь, Берлейн устремилась вперед. галенный бок обок с ней. Нурель выстраивал крылатых гвардейцев среди деревьев. Берлейн и Фейли разделяла шагов пятьдесят и несколько деревьев. Но женщины, несомненно, заметили друг друга и обменялись такими взглядами, что у Перрина волосы зашевелились на голове. Больше всего ему хотелось держать Берлейн как можно дальше от Фейли. Но придется терпеть, чтоб тебе сгореть, Рант. Закрыв проход, Налт пригладил свои нелепые усы, будто прихорашиваясь перед кем-то. Однако рядом никого не оказалось, и он с недовольной миной вскарабкался на коня. взобравшись на ходака Перин поскакал вверх по пологому склону. Может, его и не все увидят за деревьями, но услышат наверняка. При его приближении по рядам пробежало волнение. Все старались занять такую позицию, чтобы лучше видеть. «Все глаза и уши, какие имеются в Кайрине, и чьи бы они ни были», — сказал Перин. «Могли видеть и слышать, что я изгнан». Первая майна отправилась домой, а остальные, стоящие здесь сейчас, просто исчезли, словно туман под лучами солнца. К его удивлению, они засмеялись. Раздались крики «Перин златоокий» и кричали не только двуреченцы. «Перин дождался, пока все стихнет. На это понадобилось некоторое время». Фейли не смеялась и не кричала, как и но Обе женщины покачивали головой, обе не одобряли его речь. Потом они переглянулись и замерли точно мухи в янтаре. Обеих выводила из себя даже мысль, что их мнение о чем-то может совпадать. Перин ничуть не удивился, когда их взгляды устремились на него, с совершенно одинаковым выражением. В двуречье есть старая поговорка, хотя все вкладывали в нее разный смысл в зависимости от собственных обстоятельств и отношения к жизни. «Мужчина всегда виноват». Как бы то ни было, одно он усвоил твердо. «Если любишь женщину, забудь о покое» она всегда заставит тебя поволноваться. «Некоторые из вас, возможно, гадают, где мы и зачем», продолжал Перин, когда, наконец, воцарилась тишина. По толпе легкой рябью пробежал смех. «Это Гэлдан!» Пронесся шепоток благоговейного страха и удивления при известии, что расстояние более чем в полторы тысячи миль преодолено за один шаг. «Первым делом нам нужно убедить королеву Алеандре, что мы не собираемся захватывать страну». Предполагалось, что вести переговоры с Алеандрой будет Берлийн, и Фейли наверняка еще выразит свое недовольство по этому поводу. «Потом мы должны найти того, кто называет себя пророком лорда-дракона», что тоже наверняка не сулит ничего приятного. Массимо был совсем не подарок, и до того, как впал в помешательство и, перейдя все границы, поставил на дыбы всю страну. «Из-за этого пророка возникли кое-какие трудности» нужно растолковать ему что рандал тор не желает чтобы его признавали из страха и мы отведем к лорду дракону и пророка и тех его последователей кто этого пожелает а если понадобится то припугнем масиму так что он выскочит из штанов мысленно добавил перрин и криво улыбнулся На него обрушились бурные приветственные крики. Люди кричали, что пригонят этого пророка в Каэриен к лорду-дракону. Даже конюхи и возницы присоединились к остальным. Перин понадеялся, что места здесь пустынные. И все же он молился про себя, чтобы никто их не услышал, даже случайно. Но еще горячее. Он молился о том, чтобы все прошло гладко и быстро. Чем скорее он получит возможность увезти Фейли как можно дальше от Берлейн, тем лучше. Он таверен, но пока это не принесло ему ничего, кроме беспокойства. Может, хоть раз это послужит доброму делу.